Впрочем, там вполне могла 100 раз меняться власть. И нынешний правитель решил, что пояс необходимо вернуть. Кондрать. Что если Кондрать специально женился на Лене, чтобы узнать, где она прячет этот самый пояс? Её мать сказала: "Бандиты уверены, что Лена привезла его из Бейрута". А она это поняла и устроила так, чтобы его хотя бы на время изолировали. Вправду получается, что тоничкино расследование может только навредить. Невольно она может выдать Лену, а выдавать никак нельзя. Её убьют, как убили её отца. Тонечка сутулила плечи и пошла быстрее. А её собственный муж, бывшая надежда и опор, он знает, что за Леной ходят са bandиты, и вполне возможно, что Кондрат, один из них, хорошо хоть Кондрат не крал пояс. Следовательно, и Саша ни во что такое не замешан. А вдруг её муж посвящён в планы Кондрата? Если он на самом деле ищет поезд. Господи, боже мой, пробормотала Тонечка на смерти испугавшись этой мысли. Не может быть. Нужно увозить детей, уезжать самой, нужно как-то помочь Лене выбраться. Её отца хоронили в закрытом гробу, потому что по-другому было нельзя, так его пытали. А что будет с Леной, если её тоже станут пытать? Тонечка ускорила шаг, её лихорадило.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 Я понять не могу. Кто? Художник. Врадион сделал неопределённый жест рукой, который про Козьму Менина. А, Маковский. Да, Маковский. Маковский, поправила Тончика. Ты серый человек, вроде мы и Настя. Нет, он со стременянкой, что ли, рисовал. Как ты думаешь? Я точно не знаю, но наверняка есть какая-то техника. Тебе в художественную училища надо.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 а больше ничего. Или именно это их интересует. Лену выдавать никак нельзя, её угрожает страшная опасность. Значит, нужно придумать что-то, как-то их отвлечь, заморочить голову. Что ж, что придумывать она умеет. Машина летела вдоль какого-то парка с высокой решёткой ограды. По тротуару прогуливались люди, но тонечку её мальчика отделяли от них не только тонированными стёклами автомобиля, но и словно невидимой стеной. Мы здесь, а не там. Они ничем не помогут. Они нас не спасут, мы в другом измерении. Машина подъехала к глухим кованым воротам. Дорога была расчищена, но казалось, что ворота никогда не открывались. Тем не менее, створки стали медленно распахиваться навстречу машине, и она въехала в вечерний парк. Тонька оглянулась, створки смыкались позади. Машина попал в лапа по аллей. Впереди не было видно никаких строений. Зачем их привезли в парк? Что с ними будут делать? Машина всё катилась, между очень чёрными на фоне голубого ясного неба деревьями, показался белый затейливый дом с колоннами. В окнах горело закатное солнце, плескало оранжевым светом в глаза. Тоньчка зажмурилась, автомобиль подкатил к подъезду. Высокие двери были с внутренней стороны занавешены зелёными шторками.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 и сделала приглашающий жест. Сюда, пожалуйста. Тонечка. Здравствуй, лапочка. Она зажмурилась, тряхнула головой и распахнула глаза. Лишь один человек на свете называл её лапочкой. Мама? Марина Тимофеевна обняла дочь, поцеловала в щёку, осмотрела с головы до ног и ещё раз поцеловала. Тонечка стояла как дура. Мам, откуда ты взялась? Марина махнула рукой. Андрей меня привёз. Это какая-то государственная дача для крупных чинов. Он же у нас большой начальник. Муж матери, отец Дани Андрей Данилович Лепницкий, на самом деле был большим начальником. Тонечка, как я соскучилась, продолжала Марина. Я думала, отдохну, потому что вы все мне надоели. А я только соскучилась.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 Они меновали ту самую залу, выходящую окнами на реку, и оказались в следующей. Здесь окон было меньше, зато на потолках росписи дивной красоты, а в середине под ослепившим водопадом хрустальной люстры накрыт стол. Белоснежная скатерть, голубой фарфор, салфетки в серебряных кольцах, свежие цветы. Тоня. Нашли оня тебя. Я звонить не стал, чтоб приятным сюрпризом. Генерал Лепницкий подошёл, чмокнул Тонечку в щёку, Радиону потряс руку и представился. Андрей Данилович. Радион от растерянности ничего не ответил. Зато Тонечка сказала, что это мальчик Радион. К столу, к столу, заторопился генерал. Обещали уху из царской рыбы, вдруг простеньет. А водка согреется. Тебе бы только водки, Андрюш. Нет, не только, мне ещё ухи. котлет по-жарски хрыстягаев и модеры. Ну, усмехнулась Марина. Понесло. Сформировавшийся из вечернего солнечного воздуха официант в белом кителе отодвинул перед Тонечкой стул, она уселась, пристроив на колене сумку. Тут же, словно сама по себе возле ножки стула возникла подставка, и Тонечка поставила сумку. Мама, а когда вы приехали? Часа 2 назад.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 Радион торопливо взял стакан с компотом. "Ну, Тоня", заговорил генерал, энергично прожёвывая кельку на чёрном хлебе. "Задала ты мне задачу, Андрей Данилович. Не вскидывайся, я ничего говорить не собираюсь. Мы потом всё обсудим с глазу на глаз. Какие тайны?" пробормотала Марина Тимофеевна. "И не говори", согласился Лепницкий. "Сам удивляюсь. Ну, разговоры пока отложим.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 Генерал возмутился. Никакой он не мой служебный он. Родион от неожиданности и восторга выронил вилку. Она грохнула о тарелку и свалилась под стол. Официант метнулся и поднял. Вся компания проводила вилку глазами. Перед Родионом возникла другая, завёрнутая в крахмальный лён. Мне нужно, чтобы вы забрали у Москвы детей, сказала Тонечка очень серьёзно. А у Родиона нет паспорта, ну, так получилось.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 Когда твоего дядьку выпустят из кечи, приглашаем на обед. Андрей, а что такое? Я рыбу не очень, признался Родион. Люблю больше мясо. Так ты вкусную, небось, и вкусное не бойся не пробовать. Ел супы тоже не очень. Так это не суп, а уха. Давай хоть попробуй. Почему-то этих взрослых он стеснялся меньше.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 и стала заправлять за уши буймые кудри. Уши тоже пылали. «Ее зовут Буся. Можно Бусинка?» продолжал Родион с разгона. «Или Буська. У нее мордочка такая сообразительная». Про мордочку он договаривал со всем упавшим голосом, потому что Тоня вдруг стала ненатурально кашлять. «Что за порода?» — поинтересовалась Марина Тимофеевна. Родион воспрянул духом. «Порода называется пражский крысарик». Мне Гален Сергеевна хозяйка рассказал: "Ух, когда-то раньше была чума. Этой чумой все заразились от крыс. А собаки всех крыс переловили, и чума кончилась". И он откинулся на спинку стула, чтобы насладиться произведённым эффектом. "Поразительно", заметил генерал. "А ещё короли друг другу крысариков дарили", продолжал Родион. "Это ценный подарок был. Самое чудное, что они крохотные. Ну, вот такие". Родён показал какие именно, а прямо собаки. Наша Буська ещё меньше. Галина Сергеевна говорит, не выросла, подвела, её нельзя роднажать, то есть детей ей нельзя. Я думал, ну и ладно, что тут такого? Без детей ещё даже лучше. Взрослые слушали внимательно, Тонечка перестала кашлять. Вот у нас дедом их полно. Ну, детей, а собака только одна. У сторожа в будке звать Жучок. Я его люблю. Я раньше думал, что больших собак люблю.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 Да, мы всё-не вполне можем переместиться в кабинет, предложил генерал. Солнце уже почти зашло, холодно. Но Марина поднялась. Ничего, отлично. Закаты вечерние краски. Пойдём, Родион. Он оценил, что его не выставили в другую комнату как лишнего, чтобы поговорить на свободе. Мама то не то же уходит, приглашает его с собой это совсем другое дело. Ну, а мы всё же в кабинет.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 Бывшая усадьба графа Растопчина, кажется. Очень красиво, от души похвалила Тонничка. Здесь до сих пор живут какие-нибудь графы? Лепнецкий засмеялся. Никто не живёт. Когда приезжают важные гости, например, иностранцы, они здесь останавливаются. Тут всё приспособлено: есть спальня, конференц-зал, библиотека. Должно быть, здесь и гостевал ливанский премьер-министр Саад аль-Харуни.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 ловко, подумала Тонечка. Она сильно нервничала. Генерал прошёл к большому письменному столу, взял объёмную папку с исёмками и расположился в кресле. "Ты мне вот что скажи", начал он, и голос у него изменился, стал другим. "Насколько всё серьёзно?" "Очень серьёзно", призналась Тонечка. "Дальше некуда. Иначе я бы вас не просила". "А мальчик откуда?" "Всё, что он рассказал, правда, Андрей." Его дядя Кондратий Ермалаев задержан по подозрению в убийстве жены. Мы с Сашей его подобрали у Кондратова в доме. Родион приехал к дяде, а дядю забрали в участок. Жена, насколько я понял, Ермалаев не убивал. Тонька покачала головой. Она совершенно точно жива. Ну, была жива ещё сегодня утром. Так, протянул генерал. Почему вдруг ты решила запросить сведения о прошлом твоего мужа? Что случилось? У тебя подозрения на его счёт. Тонька перевела дыхание. Высказанная вслух другим человеком, эта мысль казалась совсем уж чудовищной. Можно я окно открою? Жарко. Генерал встал, отдёрнул штору и распахнул створку. Сразу потянуло свежестью, запахом подтаившего снега близкой весной. Итак, Тонька запустила руку в кудри. Я не знаю,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 Тоничка с озачением, генерал сердит. Твои подозрения сводятся к тому, что Герман не тот, за кого себя выдаёт? Правильные, понимаю. Она кивнула. Ты решила, что он в прошлом кто? Бандит, выговорила Тоничка. По спине у неё волной прошёл холод. Почему так холодно в этом кабинете? Генерал принялся неторопливо развязывать те сёмки на папке. Тоничка смотрела на его руки и думала: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 Насквозь видите. Да? На, читай. Она помотала головой. Да что? Я не могу, просепела она. Лепницкий посмотрел на неё. Тоня, Тоня, ты что? Ну-ка выпизал по мраз, коньяк обжёг всё внутри, проделал в горле дыру? Тоничка коротко вздохнула. Ты гляди, в обморок не упади, сказал генерал с тревогой. Ну что? Что? Он не бандит. Я никогда им не был. Ты знаки перепутал, минус с плюсом. Он сотрудник особой разведгруппы Главного управления безопасности. Вышел в отставку 12 лет назад в звании полковника. Тонечка наша рыла на столе высокую рюмку с лимончел и выпила её тоже залпом. Видела бы ты себя сейчас. Постой. Я тебя на телефон сниму. Елипницкий на самом деле полез в карман и достал телефон. Тоньчка потянула на себя бумагу, которую он ей подал, и стала жадно читать. Лепницкий пару раз фотографировал её. Завтра покажу ему твою физия-мордею, сказал он, полюбовавшись на снимке. Военный советник в Иордании порматал Тоньчка 2 года в серии, награждён отозван для спецзадания. А это то, что в открытом доступе, ты понимаешь, да?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 как будто её ударили по голове настольной зелёной лампой с бронзовым основанием. Да ладно, не поверила она. Ну, может, и не развёлся бы, поправился генерал. Но скандал бы закатил точно, и всю жизнь об этом помнил. Какой ужас, опешила тончика. То есть я хотела сказать, какое счастье. В дверь кабинета деликатно постучали. Генерал забрался со стола бумаги, поместил в папку и завязал тесёмки. Можно? Заходи, Маруся. Мама, закричала Тонечка, подбежала к матери, обняла её за всех сил. Мама, всё хорошо, всё совсем не так, как я думала, и всё хорошо. Бедная. Погладила её по голове Марина Тимофеевна. Ты совсем извелась. На тебе лица и вправду нет. Андрей, всё в порядке. В полном, уверил генерал. Мы с мальчиком немного прошлись.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 Как майт раздела её как маленькую, как генерал звонил германю и говорил, что его жена и Родион останутся у них, как уверял того, что ничего не случилось. Тонечка спала, и ей снились матери лета, самое лучшее, что только может быть в жизни. Она проснулась как в прошлой прекрасной жизни, выспавшаяся, бодрая, полная сил и готовая продолжать жить дальше. Всё случившееся вчера оказалось ей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 Е ей хотелось двигаться, бежать, дышать, скакать. В зайкин праздник. Её совершенно перестало гнететь мысль о поясе Ариона, неведомых бандитах, вдвоём с Сашей со всем разберутся, и помогут Лене Пантелеевой, и никакой Кондра даже если он опасен, не страшен. Её собственный Тонечкин муж умеет не только снимать кино. Он служил, как это называется, в особой разведгруппе.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 Неторопливо оглянулся по сторонам, вытащил из кармана нечто похожее на большую зажигалку, поравнялся с ней и чем-то брызнул в лицо. Тонечка отшатнулась, потеряла равновесие, стала палиться навзничь. Человек подхватил её и затолкал в подъехавшую машину. "Саша, она так", и не позвонила. Она слышала только рёв собственной крови, и он казался ей грохотом.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 За стеной раздавался шорох, словно двигалось нечто большое. Что-то может двигаться. Ощипью, стараясь ни во что не врезаться к головой, она добралась до топчена и опустилась на него. Кто на нее напал? Зачем? Она принялась перетряхивать репье. Дурацкая мысль, что где-то здесь ее сумка, а в ней телефон, показалась ей вполне логичной.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 И этим чудесным женщинам, матери и дочери. Кстати, вы не знаете, где пояс? Тоньчка помедлила. Как вас зовут? Гвеня Минсутулов, сказал человек весело. Я здесь в Нижнем Новгороде пользуюсь определённым уважением. Если вы вернёте мне пояс, буду очень признателен. Если нет, я вас пристрелю. Понятно, ответила Тоньчка. Но я не знаю, где он. И Светлана вполне не знает. Может быть, знает её дочь? Сомневаюсь. Тонька постаралась, чтобы это прозвучало извеitelно. Один из тех, кто стоял за спиной авторитета Сутулову, пошевелился и оглянулся. А Паша был крайне несговорчивый человек. Продолжал Сутулов, словно с сожалением. Если бы он отдал пояс, до сих пор бы лекал потихоньку. Но он упёрся, а я был молодой и горячий. Он махнул рукой. Овлюкса.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 «Я не знаю, где пояс», — испуганно пробормотала Тонечка. «Я вообще про него ничего не знаю». «Ну и хорошо», — сказал Сутолый весело. «Я думал, ты меня к нему приведёшь через муженька своего и его дружка Кондрата. А ты видишь, тетёха, ничего не знаешь, но привезти приведёшь». «Я не знаю, где пояс», — повторила Тонечка. «Правда». «Мы сейчас позвоним».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 Весело у нас тут будет, шумно. Ну, звони, милашка. И подал ей телефон. Его свита молчала, только один всё оглядывался. Тонечка стала набирать номер. Слышь, Сатулы, сказал тот, кто оглядывался. Там это, вроде мелькнуло что-то. В глазах у тебя мелькает после вчерашнего. Сморщившись, отмахнулся Сатулы. Ну, набрала? Давай, давай. Что произошло дальше, Тоньчка не успела ни разглядеть, ни понять. Сверху с медалических конструкций свалилась какая-то тень, ещё одна мелькнула в проёме ворот за спинами у бандитов, а потом сбоку появилась третья. Совсем рядом негромко и мягко хлопнуло раз, другой, третий, и все, кто стоял за спиной у Сотолова, зачем-то повалились на пол.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 Герман зачем-то поддал его ногой, и он улетел в черноту. Са- «Саша, Саша, проговорила Тонечка, трясясь. Это ты? Жива? Как кажется, Кондрат Ермалоев подошёл, присел на корточки перед лежащим на цементном полу авторитетом и потрогал его шею, а потом посветил фонарём сначала в один, а потом в другой глаз. Но ну, чего? Нормально. Герман подошёл, И зачем ты уселся на топчан рядом с женой? А я тебе говорил, сказал он Кондрату. Ты стрелять должен. Какой из меня стрелок-то? Я 100 лет без тренировок, а ты снайпером был. Снайпером и остался, Кондрат кивнул. Мужики, чего там у вас? закричали издалека. Всё в порядке, товарищ подполковник, прокричал в ответ Герман. Заложница жива, три трупа и один раненый.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 Так позвонили мне. Герман привычным движением отправил пистолет в кобуру. Сказали, чтоб я по Ирионной искал. Не обещали, что дадут с тобой поговорить. Классика жанра. "Здравствуйте, Тоня", сказал Кондратий Ермалаев и тоже сел на топчан с другой стороны от неё. Перепугались. Тонька кивнула. "Вы молодцом", похвалил Кондрат. "А вы снайпер? Вам Саша всё расскажет".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 Я в прошлом году вернулся, стал её искать и нашёл Родиона. Кондрат приехал ко мне в Москву, рассказал. Так вот, зачем ему делали тест ДНК? проговорила Тончика Герман Кевну. Ты должен был всё мне рассказать, сказала она грозно. Сразу же, а не ждать год. Ну, вот, не рассказал. Мужики, издалека закричал Мишаков. Мы это закончим.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 Крохотное собаченце, метавшееся между ними за валаном, тоже остановилось, встопорщило уши и вопросительно наклонило голову. "Пить хочешь?" спросил Родион. "Сейчас принесу. Там квас есть", прокричал Даня. "Собаке квасу? Почему собаке? Людям? Да ну у тебя". Тонька показалась на крыльце. "Родька", прокричала Анна. "Спроси дядю, где самовар. Нам бы его помыть". "Дядь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 Да будь он трижды проклят, этот поезд. Она махнула рукой. Слышать о нём не хочу. А я бы посмотрел, мечтательно сказал Даня. Но настоящее сокровище да ещё с легендой. Никто не знает, как звали звездочёта, которому он принадлежал. А может и не было никакого звездочёта? высказалась Настя. Стопудов был, откликнулся Родион. Если не было, тогда это никакое не сокровище, а просто жемчуг с бриллиантами.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 Да, согласился Кондрат. Объём разный. Эх ты. Непонятно сказал Герман. Разведчик Хренов. Я не заметил. Я его в руках не держал, Сашка. Родька принеси там на верстаке пасатиж. Аккуратно вырезанный железный диск служил фальшивым дном и надёжно прикрывал то, что было под ним спрятано. Герман и Кондрат осторожно вынули диск.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 полыхали бриллиантовые звёзды, переливалось золотое шитьё. Все молчали. Но «Ну вот только и смогла вымолвить Лена. Кондрато обнял её за плечи. Дети, сталкиваясь головами, рассматривали сокровище. И вот из-за этого столько всего случилось, спросил наконец Родион. Это же просто какие-то звёзды из бриллиантов.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 Зазвонил Настя. Светлана полна, можно мы соберём. Но, ну, конечно. Взрослые всё стояли и смотрели на сокровище, а дети, подхватив ушастую собаку и миску, отправились на грядки. Как хорошо, думала Тонечка. Как хорошо, что есть дети, и мамы, и любовь, и пионы, и лето. Всё самое лучшее в жизни. А пояс Ориона так какие-то звёзды The end. Текст читала Ксения Прожазовская.